«Как это не прискорбно, Вега! Но мы с моей старушкой очень плохого мнения о вас и другого составить не можем. Однако, после всего сказанного и сделанного, мне бы не хотелось, чтобы ваше положение ухудшилось по сравнению с тем, которое вы занимали в жизни до нашей встречи с вами». Поэтому, прежде чем нам с вами расстаться, скажите, сколько вам потребуется на обзаведение новым лотком? И в другом месте, чтобы тебя больше не видели здесь под окнами. Мистер Мофин, когда я имел честь познакомиться с вами, у меня подобралось такое собрание баллад... Какому прямо скажу, нет цены. Значит, его не оплатишь никакими деньгами. И вы, уважаемый сэр, <с отложите <с всякое попечение об этом. Простите, мистер Боффин. Я представляю свои соображения вам. Поскольку вы, если слух мне не изменяет, представили свои соображения мне... У меня была очень ценная коллекция баллад и запас имбирных пряников в жестяной банке. Больше я ничего не скажу, всецело полагаясь на ваше суждение. Ладно. Вот вам два фунта. Нет, сэр, не могу. Гордость не позволяет! Не успел он договорить эти слова, как Джон Гарман поднял палец и хлюп, который успел подобраться вплотную к Вегу, чуть присел, обеими руками ухватил его сзади за шиворот и ловко поднял, будто все тот же мешок с мукой или углем. До да чего же недовольную и удивленную рожу скорчил при этом мистер Век? Но присутствующие недолго могли любоваться этим зрелищем, так как Хлюп легкой рысцой выбежал с мистером Вегом из комнаты, спустился по лестнице и выскочил за дверь, предупредительно распахнутую мистером Венусом. Мистеру Хлюпу было приказано свалить его ношу посреди улицы, но увидев на углу фургон с нечистотами, стоявший без присмотра, да еще с лесенкой у колеса, мистер Хлюп поддался искушению поместить туда Сайлоса Вега. Задачу он взял на себя трудную, но выполнил ее блестяще, обдав мостовую фонтаном брызг.